Глава 17 «Ущерб». В восемь утра я позвонила Хизер. Они с Дереком как раз закончили завтракать и собирались в парк, потом к репетитору. Я оставила для Дерека новые тетради с прописями. Садясь на диван, я посмотрела на Хизер. Она была великолепна. За последние годы расцвела, и смотреть на нее было одно удовольствие. «Пожалуйста, не забудь про них, когда приедет репетитор». «Джоэл сказал, что вечером привезет какую-то коробку из книжного магазина. Там тоже будут прописи». «Нет, там книги, сказки». Я качнула головой. «У меня имелась маленькая, но обожаемая традиция – читать Дереку перед сном. Прошлые книги уже были почти прочитаны, и я как раз заказала новые, но не думала, что они придут настолько быстро». «Когда Джоэл привезет коробку, пожалуйста, покажи Дереку книги. Пусть он выберет для себя сказку, которую он хочет послушать в первую очередь». Мы с Хизер поговорили еще немного. Дерек к этому моменту как раз переоделся, и женщина дала ему телефон. Стоило мне увидеть сына, как в груди все затрепетало, и в тот же момент начало щемить. Как же я скучала по нему. «Ты правильно оделся?» Спросила не в силах перестать улыбаться. С недавних пор Дерек изъявил желание самостоятельно выбирать для себя одежду. Такой маленький и в тот же момент уже настолько взрослый. Да, улыбаясь мне, Дерек кивнул. Хизер сказала, что на улице тепло и нужно выбирать кофту с коротким луковом, рукавом. Похвалив сына, я спросила, как прошла вчерашняя тренировка. С непередаваемым удовольствием слушая, как он рассказывал про то, что тренер учил его правильно бить по мячу. Иногда мне казалось, что я могла слушать его вечно, но уже вскоре разговор пришлось прервать, так как Дереку с Хизер уже следовало выходить из дома. В груди еще сильнее защемило. Ходить в парк по утрам являлось еще одной нашей традицией. Я понимала, что Хизер прекрасно присмотрит за Дереком, но так невыносимо сильно скучала по сыну и сожалела о том, что в эти дни сама не могу отвести его в парк. Три дня разлуки, а для меня уже как пытка. Судя по всему, я точно не выдержу и в период между мероприятиями, как только получится, хотя бы на день съезжу в столицу к Дереку. Можно было уже сейчас выбирать день и договариваться насчет дороги. Переодевшись, я пошла к администратору отеля. Собиралась заплатить за ущерб, который ночью был нанесен зданию, там же вся гостиная была разгромлена». Но от женщины узнала, что деньги за испорченную мебель и помещение уже оплачены, причем в таком размере, что отель немедленно убрал все свои претензии. Как оказалось, ущерб оплатил брендон. Он также решил и все остальные вопросы. Когда Альфа успел это сделать с поломанными рукой и ребрами, я не имела ни малейшего понятия. По идее, он сейчас вовсе должен был находиться в больнице в тяжелом состоянии, Но я пришла в ужас, когда в разговоре с администратором случайно узнала, что Брендону предоставили номер в этом отеле. Логично было бы, если бы они раз и навсегда запретили ему вход в это здание. Но нет, они наоборот поселили его тут. «Вы можете, пожалуйста, подсказать, в каком номере?» – остановился мистер Дилан. Я спросила у администратора, пытаясь понять, на какой этаж мне не стоит заходить. «К сожалению, это конфиденциальная информация». «Узнать её вы можете или у самого мистера Дилана, или на стойке ресепшена, но лишь в том случае, если наш работник, связавшись с мистером Диланом, получит у него разрешение сказать вам номер его апартаментов, не сопроводить вас к ресепшену». «Не стоит». Разговор был закончен. Я пошла к лифту и в первую очередь, поднявшись на нужный этаж, зашла к лифту. Он не спал опять. «Наверное, в день, когда я увижу его спящим, на землю упадёт небо». «Как ты?» спросила у мужчины. К счастью, Лестер выглядел неплохо, но больше меня радовало понимание того, что у Альф очень быстрая регенерация. За неделю кости срастались, значит, уже скоро Лестер придет в норму, но пока что я дала ему выходные. Новую охрану я запросила со столицы, предполагала, что, возможно, как раз они привезут мне часы для Рассела. На сегодня у меня было множество дел, Но я предпочла пока что заняться теми, с которыми можно было справиться, сидя в номере. Без охраны куда-либо выходить я не рисковала. По большей степени задумывалась над тем, чтобы поменять отель. Но опять-таки, уже после того, как приедут «Альфы». Уже наступило время обеда, когда в дверь постучали. Я предполагала, что это была горничная, но, посмотрев в глазок, поняла, что это не так. В коридоре стояла «Алана». Наверное, я еще никогда в жизни не открывала дверь настолько быстро, как сейчас. А потом, не в силах сдержать улыбку, бросилась калане с объятиями, и она тут же обняла в ответ. Как же я скучала по ней.